Глава 15 О, ужня не Раги Пайсен ли это? Ух ты, сколько лет, сколько зим! Вы красивы, как никогда. Я едва не приняла вас за райскую птицу. Неужели вы проделали такой путь только ради того, чтобы увидеть меня? Проходите, чувствуете себя как дома, давайте поболтаем. Прежде всего, хочу отметить, что эти слова принадлежат не моей милой Кахай, Камбру Саруги, и не моему милому альтер-эго Ошена Оги. Припарковав своего жука у родительского дома и немного подурачившись сёстрами, я пешком отправился в сторону особняка Камбуру, однако, когда я подошёл ко входу в это огромное здание в японском стиле, кстати, Шиноба вернулась в мою тень, она ненавидела иметь дело с Камбуру. Кто ещё мог поприветствовать меня, как Нихигаса Хусиама? Нет, я серьёзно, ты кто вообще? Ты постоянно появляешься с тех пор, как начался сезон монстров, но это ещё не значит, что ты стала популярной или что-то в этом роде. «У тебя сейчас вообще нет никакого авторитета». «Ну вот, теперь, будучи менее популярной, я могу делать всё, что мне вздумается, верно?» «Эх, я слишком легко согласилась присмотреть за домом Руги». «Думала, что от скуки ласты склею, так что я жесть как рада, что мне удалось встретить вас, Арараги Пайсан». «Зато непродолжительное время, что прошло с момента нашей последней встречи, она превратилась в настоящую Гяру». «Примечание переводчика. Гяру». Женский типаж, отличающийся легкомысленным поведением, позитивным мышлением, любовью к яркой модной одежде и любовью к западной культуре. Она никогда раньше не использовала словечек вроде «склею ласты». Примечание переводчика. Хигаса использует «ути» в качестве личного местоимения, что делает её речь более фамильярной девчачьей. Также она использует и другие, более фамильярные формы слов, используя при этом много катаканы вместо хираганы, что тоже придаёт её речи более дерзкий молодёжный характер. Она же раньше вела себя как типичная спортсменка, будучи членом баскетбольного клуба. А, да, она же уже ушла из команды и сует свои носовых дела, только когда у них возникают всякие проблемы, верно? Возможно, когда всё это закончилось, она упала духом, или, скорее, у неё упал камень с души. Но она ведь сдаёт вступительные экзамены в университет, не так ли? Новый год уже прошёл, и Разве пара экзаменов не будет скоро в самом разгаре? погоди кахигаса неужели это одна из таких персонажей, которые внезапно оказываются чертовски умными? Нет, совсем. и адура. Как ни странно, но этот её ответ лишь укрепил меня во мнении, что она заслуживает доверия. Так, будто она каким-то образом способна доказать ABC-гипотезу, используя совершенно неожиданные доводы. Но тут такое дело. Мне нужно было сделать финальный рывок, но я, походу, на этом рывке надорвалась. Я чувствую себя сломленной, а сердце мое разбито. Я даже пропустила все дни открытых дверей. Я закрыла свое разбитое сердце для дни открытых дверей. Весьма умно сказано, но разве сейчас время для этого? День открытых дверей. В моем университете тоже такой был. Так где же Камборо? Если ты осталась присматривать за ее домом, она уехала в отпуск вместе со всей семьей или что-то в этом роде? В школе все еще зимние каникулы? Нет. Руки, как всегда, где-то с Оги Что-то связанное с мумиями и поминовением усопших. И ещё что-то о том, что её бабушке и дедушке нужно будет остаться в главном доме на время Нового года. В главном доме? Внушительных размеров особняк производил впечатление главного дома. Но если подумать, что где-то есть ещё один более главный дом... Что ж, касаемо того, почему их внучка, Камбуру, не присоединилась к ним на этом семейном отдыхе, так это потому, что она родилась уже после побега их потенциального наследника, отца к Чужие семейные дела порой бывают полны сложностей. Это заставило меня думать, что в моей семье всё просто. В общем, я подумала, что Рыгги будет одиноко одной, поэтому осталась рядом и попросила её одолжить мне комнату для занятий. Но я из тех, кто всегда думал, что всегда сможет заставить себя учиться, когда станет взрослым, так что на самом деле я просто валяюсь и смотрю телевизор. Она взаправду чувствовала себя как дома, Будто это был её особняк. Моя Кахэ была человеком поистине широких взглядов. Возможно, эта девушка будет чувствовать себя как дома даже в доме моих родителей. Я об этом как-то уже думал во время учебы в университете, но мир и правда полон самых разных людей. Если бы я только понял это, пока учился в школе, у меня сложилось впечатление, что из тех трёх лет два года ушли впустую. Я не знаю, для чего вам нужна руга, но проходите, Раги Пайсен. Эта суперзвезда скоро вернётся, так почему бы вам не провести немного времени в компании с астероидом? Но у меня должна была остаться немного моих домашних чернично-бананово-персиководных кексов. Разве в этих кексах фруктов не больше, чем тесто? Если это было чем-то вроде МакГаффина... Примечание переводчика. МакГаффин — это термин для обозначения некого предмета, вокруг обладания которым строится фабола художественного произведения. При этом сам предмет, как правило, либо не существует, либо представляет собой нечто совершенно неожиданное. то у меня было неприятное предчувствие. Но, как бы то ни было, мне нужно было взять привычку назначить встречи. Именно из-за того, что я полагался либо на случайные, либо на неизбежные встречи, я оказался в тянут разговор с этой звездой второго плана. Впрочем, ладно. Прямо сейчас у Оги в приоритете была Камбору, а не я. Причувствуя конец эпохи, когда Оги вмешивалась исключительно в мои дела, Рараги Каеми, приглашённый школьницей Геру, вошёл в знакомый дом. Уже по одному этому описанию я казался самому себе преступником, но хочу отметить, что я позволил всему этому случиться не без серьёзных раздумий. Говорят, что стоит расстаться с джентльменом на три дня, как на него нужно смотреть новыми глазами. Но за те несколько месяцев, что я провёл вдали от родных мест, Хигаса, от стресса и за вступительных экзаменов, превратилась в Гиару, но она, по крайней мере, не стала передо мной извиняться. Хигаса никогда не делала мне ничего такого, за что стоило бы извиняться, Впрочем, если так подумать, и Хитаги, и Ойкура мне тоже ничего не сделали. Похоже, что злобные лапы этой странные модной извинения ещё пока не добрались до этих мест. Однако судить об этом лишь по короткому разговору было бы преждевременно. Мне нужно было провести дополнительное расследование. Это то, что специалисты называют работой в поле. Можете также называть это выборкой для социологического опроса. Это можно сделать только при случайных встречах. На самом деле я уже провёл подобный анализ, когда заехал к родителям и поговорил с сёстрами. Я не просто так дурачился. У меня была веская причина на то, чтобы дурачиться с сёстрами, это было необходимо. Я подверг прекрасному допроса обеих своих сестёр, Карна Цукихи, спросив, «Вам ни за что извиняться?» Но мой вопрос не нашёл никакого отклика, словно я пытался ударить занавеску или вбивать гвозди в рисовую шелуху. Примечание переводчика. Обе фразы «нора не у де оше энд» и нука ни означает примерно одно и то же. Прилагать некоторые усилия и не получать никакой отдачи. Похоже, у них не было ни единой мысли на этот счёт. Хотя я слышал, что втыкать ржавый гвоздь в рисовые отруби – это правильный метод их приготовления. Примечание переводчика. При приготовлении блюда под названием нукадока, дока которая представляет из себя ферментированные рисовые отруби с овощами, действительно используют гвозди для повышения содержания железа в блюде. Так что употребление этого выражения совместно с «ударить занавеску» может быть немного странным с семантической точки зрения, или, как могла бы заметить Маника, ладно, неважно, всё закончилось тем, что мы просто подурачились. В том числе ради того, чтобы скомпенсировать время, проведённое вдали от родительского дома. «Это тебе следовало бы извиниться, господин мой, за то, что продолжаешь дурачиться со своими сёстрами даже после того, как стал студентом?» «Не буду я извиняться. Меня вообще следует похвалить». В свои лучшие времена я мог заполнить сотни страниц просто дурачей со своими сёстрами. Какие же у тебя отвратительные лучшие времена? Больше похож на мрачный период. На самом деле я не столько сдерживал себя, сколько чувствовал, что из-за социальных стандартов эпохи Рейва это могут вырезать. Но в любом случае разговор шинобу мог быть, а мог и не быть. Как бы то ни было, каран это одно дело. Но если бы Цукихе стала бы извиняться передо мной, я бы, наверное, скончался на месте от шока, Несмотря на всё моё вампирское бессмертие, и, наконец-то, встретил бы конец цикла историй, которые вы все так жадно читали всё это время. Сокихи была человеком, который никогда не извиняется, даже в большей степени, чем Ойкур или Шинобу. Она с лёгкостью может пасть в ярость, если и прикажет извиниться. Во всяком случае, я в это охотно верил. Но теперь, когда я убедился, что с Хигасой все в порядке, можно было сделать вывод, что мой родной городок можно считать безопасной зоной. Проверено трижды. с другой стороны это значило что опасным местом является университет Манаса. пока что это странное явление ограничивалось его стенами бойфи коун хитаги ойкуа были студентами Манаса. хотя если учесть что в числе студентов были и те кого это не коснулось например я и моника это всего лишь гипотеза может быть мы просто исключение беседа с хигаой изначально имела свои цели всего лишь сбор статистики но по итогу оказалось очень важной если мой родной город считался безопасной зоной то подозрения в отношении Оги почти наверняка можно было снять. Это почти наверняка было бы показухой. Возможно, с моей стороны было слишком самонадеянно предполагать, что Оги, которая в настоящее время предпочитала проводить своё время с Камбару, захочет общаться со мной, ведь я так отдалился от неё. Подобные мысли приводили к опасениям, что она может даже отказаться от сотрудничества со мной. Но об этом можно подумать и позже. На первом месте в очереди сейчас Хигаса, Пора продемонстрировать свои методы ведения расследования, чтобы заглянуть во все уголки психики этой девушки, превратившейся из спортсменки в гяру. Я полностью обнажу тебя. Хотя с точки зрения социальных правил эпохи Рейва, я полагаю, эта фраза не годится. В общем, чувствуйте себя как дома. Я освобожу место, чтобы вы могли присесть. Вы уж простите, рука такая беспределка устроил в своей комнате. Хочешь сказать, что не была с автором этого беспорядка? Я вижу куски нового справочника и недавно купленного словаря, которые были безжалостно разованы на части. Ладно, ещё справочник. Но как вообще можно разорвать на части толстенный словарь? Да ещё и не имея обезьянью лапы. я нашла хорошее применение своей силы, которую натренировала, играя в баскетбол. Вам бы, барышня, мозг потренировать. Независимо от того, кто устроил этот беспорядок, за несколько месяцев, прошедших с моего последнего визита, Комната Камбара превратилась в практически неописуемый хаос. Складывалось впечатление, что в одной комнате было собрано столько хлама, сколько можно найти разве что в целом доме барахольщика или даже больше. Несмотря на то, что это была комната в японском стиле, на полу не было видно ни одного татами, и даже раздвижная ширма и колонны были едва различимы где-то под потолком. И ведь я снова и снова повторял ей, что нужно выбрасывать мусор, и избавляться от ненужных вещей и класть всё на свои места, Я даже подарил ей веник Совком, когда уезжал в университет, но, похоже, мои чувства с не смогли достичь её сердца. Наверное, веник Совком тоже обрели вечный покой где-то в этой комнате.